Глава двадцать в о с ь м а Коронация. Когда о каком-нибудь короле говорят, что он был добр, значит ц а р с т в о в а н и е его не удалось. Наполеон I и Бонапарт. 24 декабря 1894 года. Коронация проходила в Успенском соборе Московского Кремля. с в я щ е н н о действие началось в десять часов утра на специальном возвышенном помосте, установленном посреди собора. Непосредственно пред началом процедуры я воссел на трон царя Михаила Федоровича, в достующую и м п е р а т р и ц а Мария Федоровна, на трон царя Алексия Михайловича Чешайшего, императрица Елена Филипповна, на трон великого князя Иоанна III. Все священные действия совершал патриарх Анастасий Добрадин. Затем последовала литургия, в конце которой было совершено помазание императора и императрицы святым миром и затем причащение святых тайн. Я приобщился в алтаре, у трапезы по царскому чину, отдельно тело и крови. В служении литургии, среди прочих, принимал участие праведный Иоанн Кронштадтский. После священно действия в тот же день в грановитой палате Кремля состоялась царская трапеза, на которой присутствовали приглашенные лица из числа российских подданных. Иностранным же представителям по традиции было предложено угощение в других местах дворца, поэтому, приняв п о з д р а в л е н и е я отправился в Андреевский тронный зал, где и провел встречу с послами. Мероприятие было устроено так, чтобы я мог спокойно общаться с каждой делегацией отдельно. В одной из сторон зала, на небольшом возвышении, было установлено два трона, на которых восседали я и моя супруга. Треть зала, где я восседал на троне, была перегорожена небольшими ограждениями из красного бархата, там же стояла охрана. п о с о л ь с т в а пропускали по одному. и я мог спокойно разговаривать, не опасаясь, что нас услышат. Конечно же, одним из первых должен был быть посол Германии, но мои люди устроили так, что он задержался. Поэтому одним из первых, кто подошел меня поздравить, был посол Великобритании. Это было необходимо, чтобы англичане успели первыми вручить мне свою ноту протеста, и у меня появилась веская причина отказа вступать в войну с Австро-Венгрией. «Ваше Величество!» Спешу вас поздравить с восшествием на престол и з прошедшей коронацией, но прошу меня простить, что в столь значимый для вас день мне приходится не только поздравлять вас, но и выражать ноту протеста со стороны моего государства. Как вы знаете, Германия три дня назад напала на Австро-Венгрию, захватив столицу империи Вену. Вместе с этим они взяли в плен императора ф р а н ц и Иосифа и I. Его супруга, императрица Елизавета Баварская, была похищена, и ее нахождение неизвестно. У нас есть сведения, что вы готовы воспользоваться представившейся случаем и напасть на Австрию с целью присоединения Галиции. Мы предупреждаем вас, если вы это сделаете, то мы разорвем подписанный договор о мире и возобновим военные действия. Мы уже получили согласие со стороны Франции, Италии, Испании, Бельгии, Дании и Швеции поддержать нас в этом. Эти страны категорически против участия вашей страны в этой войне на стороне Германии. «Наше требование – вернуть свободу императору и его семье, после чего вернуть войска на границу. Если вы поддержите Германию, то все указанные страны выступят единым фронтом против вас с Германией», – заявил посол. «Вы правы. У Российской империи есть претензии к Австро-Венгрии, и мы предлагаем обменять территории в Южной Болгарии на Галицию, и мы даже были готовы немного приплатить за это в качестве компенсации для переезда несогласных войти в Российскую империю жителей». В случае согласия на обмен территориями, мы дадим год на переезд несогласных граждан и оплатим сам переезд. При этом свою собственность они смогут продать по хорошей стоимости. Если вы поддержите этот обмен, то я готов не принимать участие в военной операции Вильгельма. Но вы должны понимать, что для этого мне нужен веский повод в виде совместного заявления указанных вами стран в бумажном виде, ответил я. Такой документ будет подписан в течение недели. но у меня с собой есть письменные подтверждения некоторых стран по этому вопросу. Я прикажу передать их вам для ознакомления. Мы готовы поддержать вас в вопросе обмена т е р р и т о р и и и настоять на решении этого вопроса в вашу пользу, если вы откажетесь от участия в войне. Это будет мудрое решение с вашей стороны, как императора. Хорошо, но в таком случае мне нужны гарантии, что указанные вами государства не будут вмешиваться в конфликт. Мне нужны письменные гарантии, что Франция и Англия не используют это как повод, чтобы напасть на Германию. Я согласен остаться в стороне от этого конфликта только на этих условиях. Вы должны понять, что между нашими странами заключен оборонительный союз, и в случае нападения на Германию я обязан буду поддержать ее и вступить в войну», — ответил я. Я попробую убедить моих союзников по коалиции в этом, и я надеюсь, что они согласятся на это. Но вы еще должны дать гарантии, что не будете в этом участвовать ни как частное лицо, ни как король Константинополя. Хорошо, я дам такие гарантии, но в качестве сдерживающего фактора я переброшу несколько дивизий на французско-германскую границу. Пусть немцы из Германии и Австрии сами решают, кому они должны подчиняться. Это разумное предложение, но вопрос Венгрии, мне кажется, должен быть выделен отдельно. Венгрия не входит в сферу влияния Германии и должна стать самостоятельным государством. Тем более, что там сейчас началось восстание за независимость. и вопрос отделения от влияния Австрии уже практически решен», — сказал посол. «Хорошо. Пусть этот вопрос будет вынесен за скобки наших договоренностей. И если армия Германии не сможет подчинить себе Венгрию, я лично переговорю с Вильгельмом II и постараюсь убедить его отказаться от своих намерений». «У нас есть еще одно требование, входящее в рамки этих соглашений. Вы не должны передавать свои войска в аренду, и ваш военный флот в том числе». Это даст возможность решить конфликт мирным путем, так как к длительной войне Германия сейчас не готова. Я готов пойти на это, но тогда я потребую от вас снять все претензии, в том числе и юридические, с Панамского канала, тем более, что они не обоснованы и только доставляют беспокойство моим партнерам и могут привести к вооруженному конфликту между нашими странами. И еще мне нужны такие же гарантии от всех участников коалиции, что вы не будете высылать в Австрию свои войска «И сдавать в аренду военное имущество», – потребовал я. «Вы сказали Австрии, без Венгрии?» – переспросил посол. «Да именно Австрии. Если Венгрия станет независимым государством, я возражать не буду». «Отлично, я рад, что мы договорились. Я сейчас же отправлюсь в посольство и передам ваши требования и согласия на невмешательство в военный конфликт. Как только я получу подтверждение от всех участников нашей коалиции, я уведомлю вас. Но уже могу вас заверить, что они все согласятся». Мы уже заранее обсудили, на какие уступки готовы пойти в этом вопросе. Когда я заканчивал разговор с английским послом, то заметил, как в зал поспешно вошла делегация Германии во главе с послом Бернхардом Францем Вильгельмом фон Вердером. Их пропустили вперед, и когда английская делегация откланялась, то немцы подошли сразу после них. «Просим прощения за задержку. Совершенно нелепый случай, но спешу вас поздравить с прошедшей церемонией коронации». «У меня для вас срочное послание от моего императора», — сказал посол, передавая мне запечатанный конверт. Скрыв его, я прочитал письмо Вильгельма, в котором он торопил меня вступить в войну как можно скорее, понимая, что я должен выдержать траур. Но положение в Австрии складывалось не в лучшую сторону. Австрийцы сумели очень быстро мобилизовать все свои силы и оказывали упорное сопротивление. Вильгельму II придется начать повторную мобилизацию, которая была отменена два месяца назад. прочитав письмо Я отложил его в сторону и сказал, обращаясь к послу. «Дорогой Франц, к сожалению, я не смогу удовлетворить просьбу вашего императора. Я только что получил ноту протеста сразу от нескольких государств, которую передал мне посол Англии. Буквально на днях, о б е с п о к о е н н ы е вторжением Германии в Австро-Венгрию, ряд европейских государств создал коалицию против Германии и ее союзников. Франция, Англия, Италия, Испания, Бельгия, Дания и Швеция – Выступили категорически против нападения Германии и потребовали вернуть войска на свою границу. Мне удалось добиться права разрешить вам возникший конфликт самостоятельно, или эти страны нападут на нас и в первую очередь на Германию. Воевать сразу на несколько фронтов вы не сможете, да и для меня сейчас это серьезная проблема. Мне удалось добиться только г а р а н т и й невмешательства всех указанных стран в ваш конфликт с Австро-Венгрией. Еще в качестве помощи вам я срочно переброшу войска к вашей границе с Францией, что позволит вам о т в е с т и часть своих войск и переправить их на фронт в Австрии. В принципе, они уже смирились с захватом Германии и Австрии, но выступают против захвата Венгрии, так как немецкой расы в этой стране намного меньше, чем в Австрии. Я не смогу вам сдать в аренду свой воздушный и морской флот, но могу поставлять вам оружие. Я готов извиниться перед Вильгельмом, но воевать на таких условиях моя страна не готова. хотя условия оборонительного союза я выполню. Если на вас нападет хоть одна из этих стран, мои войска выступят на вашей стороне согласно нашего договора. Все входящие в коалицию страны объявили мобилизацию и начинают подготовку своих войск. Затевать сейчас военный конфликт мирового масштаба мы не можем. Я уверен, что у Германии хватит войск, чтобы принудить Австрию согласиться на объединение с Германией, тем более, что для этого есть все исторические предпосылки, — ответил я послу. — Я глубоко разочарован в вашем решении, но могу его понять. Если сейчас против нас выступит вся Европа, война может затянуться надолго, да и воевать сразу с несколькими государствами мы не можем себе позволить. — Я должен немедленно уведомить императора о вашем решении, — сказал посол и, откланившись, вышел из зала. Следующим по очереди был посол Бельгии. — Ваше Величество, я рад поздравить вас с коронацией и спешу уведомить, что наше сотрудничество в военной сфере будет ограничено. Мы выступаем категорически против того, что Германия напала на Австро-Венгрию и просим не выступать вас на их стороне. Мы также вынуждены сообщить, что представление свободного прохода через нашу территорию войск Германии и Российской империи аннулируется. Также мы вынуждены разорвать договор аренды земли, с которых производились бомбардировки Англии и Франции. Но можете не переживать. Мы выплатим все положенные по договору компенсации. Мой император надеется, что это не повлияет на дальнейшее сотрудничество между нашими странами. В качестве компенсации мы готовы инвестировать в Константинополь дополнительные деньги и развивать взаимное сотрудничество в других сферах. Я понимаю вашу позицию по этому вопросу и не буду настаивать на соблюдении наших договоренностей. В ближайшие дни мы начнем вывозить свое оборудование и персонал, обслуживающий стоянки дирижаблей. и д е н а н с и р у е м договор о беспрепятственном проходе войск по вашей территории», ответил я. Отпустив посла, я увидел, что с л е д у ю щ и м ожидает в с т р е ч и со мной кардинал, личный представитель Папы. «Ваше Величество, поздравляю вас с коронацией и высказываю вам мои соболезнования в связи с кончиной вашего отца. Папа Лев XIII выражает вам официальную благодарность за освобождение Константинополя и Иерусалима от власти турок, и награждает вас Высшим Орденом Христа и Орденом Золотой Шпоры, которые возродили буквально на днях», — сказал кардинал, после чего вручил мне эти награды. Мне пришлось встать и подойти к кардиналу, который передал их мне. После того, как я уселся обратно на трон, кардинал продолжил. «Еще папа просит предоставить ему отчет о потраченных средствах на войну с Османской империей из выделенных для этого денег, если, конечно, вы не потратили их все». Можете не переживать на этот счет. Все расходы учтены и подробно расписаны. Мой секретарь передаст их вам. А лучше скажите, куда их п р и в е с т и так как отчет занимает очень внушительный объем. Спешу обрадовать вас, что на счетах осталось 138 миллионов 600 тысяч рублей в пересчете на местную валюту. Укажите счет, куда п е р е в е с т и оставшиеся деньги, и мой казначей сделает это в ближайшие дни, ответил я. Это очень хорошая новость. так как у нас возникли большие расходы с обустройством нашего города, переданного нам по результатам войны. Салоники до этого принадлежали Греции, и сейчас между нами идут переговоры о признании имя этого города за нами. Еще Папа просил вас не вмешиваться в войну между Германией и Австро-Венгрией, иначе нам придется прервать взаимное сотрудничество. Он надеется на ваше благоразумие и мудрость. Война в Европе негативно сказывается на авторитете католической церкви. но мы готовы предложить вам компенсацию за это в виде вложений половины оставшейся суммы в возрождение Константинополя. Я выполню п р о с ь б у Папы и не буду принимать участие в этой войне, но спешу напомнить, что между Российской империей и Германией существует оборонительный союз, и в случае нападения на Германию какого-либо государства, моя страна выступит в этом конфликте на стороне Германии, ответил я кардиналу, и на этом наш разговор закончился.